Глава 16. Наоми Наоми сидела у окна, сложив руки на подоконнике и подперев ладонью щеку. Взгляд ее лениво блуждал по знакомой улице, не останавливаясь ни на чем конкретном. Город, как и отцовский дом, совсем не изменился с тех пор, как она уехала. Это место угнетало ее, тянуло на дно отчаяния. Вопреки словам Рэя о том, что нужно немного отвлечься, мысли вернулись к братьям. к Доусонов, к объявлению о том, что семейная гостиница в Западной Вирджинии ищет сотрудника. Мужские пальцы нежно коснулись ее плеча. «Не злись на меня», — попросила она, не оборачиваясь. Мужчина убрал волосы Наоми, открыв затылок. Кожа тронула горячее дыхание, подняв волну трепетной дрожи по всему телу. «Разве можно злиться на тебя, крошка Наоми?» Этот голос — полный сладостного искушения. Науми вскочила, опрокинув стул, обернулась и встретилась с лукавым аквамариновым взглядом и невероятно красивой улыбкой. «Стив?» «Соскучилась?» «Что тебе нужно?» Доктор поднял ладони в примирительном жесте, поморщился, потер раненое плечо и присел на стул у окна. уме дрожала от напряжения и внимательно следила за каждым движением Стивена. «Только поговорить. Я на твоей стороне». Она скептически хмыкнула. «И я должна в это поверить? Ты уже обманывал меня? Врал? Соблазнил?» Стивен улыбнулся. «Я не соблазнял тебя специально». «Да, ты лишь использовал действие опала». «Выслушай меня. Я могу помочь». Расскажу все, что нужно. И что попросишь взамен? Не так уж много. Но для тебя, думаю, решиться будет непросто, учитывая, как сильно ты любишь братьев. Где они?» Стивен покачал головой. «Это мне неизвестно». «Ложь!» «Я не соблазнял тебя намеренно, Наоми. Между нами существует связь, очень сильная, из-за нее меня так тянет к тебе, а тебя ко мне». Ты даже сейчас не боишься меня. Что за связь? Мы не встречались ни разу в жизни, мы не знаем друг друга. Ошибаешься. Я знаю о тебе все. Знаю, что случилось в твоей семье. Знаю, за что ты получила первую в жизни отличную оценку. Знаю, где и с кем ты первый раз в жизни поцеловалась. Где и с кем в первый раз переспала. Знаю, как старалась ночами плакать очень тихо, чтобы никто не слышал. Знаю, каким путем добывала таблетки, когда психотерапевты не выписывали рецепт. Знаю даже, какой гель для душа ты любишь. Потому что я все время, с самого рождения, близнецов был рядом и наблюдал. Просто ни во что не вмешивался. Холодом ужас пробрал Наоми до самых костей. «Что ты несешь? дрожащим шепотом спросила она. «Чистую правду». Ты предназначена для меня. Когда в дар пообещали близнецов, взамен просили тебя. Мы должны были создать пару. У нас тоже родились бы близнецы. Но чем дольше я наблюдал за тобой, тем больше понимал, что не хочу приносить нас всех в жертву. Постой, что значит «меня просили в обмен на близнецов»? У кого? У мамы? И она согласилась? Стивен нахмурился и подался вперед. заговорил тише и медленнее. «Речь сейчас не об этом, Наоми. Послушай, они согласны отпустить нас. Мы ничего не будем им должны. Хотя это отказ от великой чести и невообразимых возможностей. Мы сможем быть вместе там, где захотим. Я дам тебе то, что ты искала в мужчинах, но не находила, потому что ждала меня». «Как щедро! И что взамен?» Все легко. Отдай Джиразоле, перестань искать братьев». Девушка вспыхнула от злости. «Легко? Я не отдам их вам! Вы психованные маньяки!» Стивен скривился будто от боли. «Они не твои. Они изначально принадлежат им. Дилан и Дерек созданы для них. То, что ты посвятила им свою жизнь, — нелепая случайность, ошибка». Идем со мной. Пусть все встанет на свои места. Я залечу твои раны. Почему я должна идти с тобой? Наоми казался сном странный разговор. Они будто говорили о разном, к тому же на разных языках. Потому что именно так и должно быть. Плавная речь Стива опутывала Наоми, гладила по напряженным нервам. На секунду, на крошечное мгновение она даже задумалась над предложением, но в голове гремел набат страха и трезвости ума. То, что ты зациклен на мне, не означает, что у нас есть будущее. Я тебя люблю, Наоми. Мое единственное желание, чтобы ты была счастлива. Это бред. Однако Стивен выглядел как самый обычный человек, чьи чувства отвергают. В его глазах читалась боль. но Науми старалась не верить. «Прошу, давай оставим это позади. Я хочу спасти тебя». «Что меня ждет, если я не соглашусь?» «Тебя принесут в жертву огню. Или отдадут за другого. Или просто убьют». «Ты сам себя слышишь? Жертвоприношение огню? Меня отдадут за другого? В каком веке вы живете? Ты, кажется, знаешь, что им нужны близнецы из шести семей. Три семьи приносятся в жертву воде, другие три — в жертву огню. С близнецами проводят особый обряд. Они как бройлерные курицы, которых создают специально на убой. В них большая сила, и она предназначена для тех, кто наверху. Они лишь сосуды, которые хранятся до определенного времени и опустошаются, когда приходит час. «Они — живые люди!» — яростно зашипела Наоми, наклонившись к Стиву. «У них есть чувства, переживания, интересы. Мне плевать, для чего их создали. Я вам их не отдам». Стивен смотрел на нее как заворожённый, со страданием во взгляде от того, что она не желает слушать его, что не желает его самого. «А я не могу отдать тебя им». «Почему меня отдадут не тебе, а другому?» «Меня уже списали, потому что я пожелал отречься от силы помочь тебе». Науми опустилась на пол перед мужчиной, взяла его за руку и прошептала. «Так помоги. Если ты действительно любишь меня, прими мой выбор». Стивен прижал ее ладонь к своей груди и ответил тоже шепотом. Глаза его покраснели, наполнившись слезами. «Ты не победишь». Но и не сдамся. Прошу, если можешь, помоги. Стивен прикрыл глаза. Науме показалось, что в своей груди она чувствует ту борьбу, что бушует внутри внезапного союзника. Ту боль, возникающую каждый раз, когда доброе намерение врезается в зловещие цели. Неужели он прав, и между ними действительно существует какая-то связь? Пока доктор скрежетал зубами, она изучала его лицо. Идеальные черты, очерченная кайма губ, ровный нос. Он казался юным и одновременно старым. Очень сильным и в то же время беспомощным. Молодым и крепким внешне, но совершенно опустошенным внутри. Науми на секунду задумалась, какой могла бы быть ее жизнь рядом со Стивеном. Вряд ли он мог сбежать, увидев упаковки таблеток или переспать с другой, чтобы сделать больно. Когда Стивен открыл глаза, Аквамариновая чистота сменилась океанской глубиной, таящей глубокую печаль. Он повернулся к столу и осмотрел карту. «Я смотрю, вы с инспектором Гаджетом времени зря не теряли». «Их держит где-то здесь, да?» Науми показала на точку, которую они с Раем теоретически приняли за последний штрих руны Солнца. «Здесь ты ничего не найдешь. Это дом, откуда пришла Вера». где выросли отцы семей, задействованных в круговороте сил. «Тогда где искать Дилана и Дерека? И Лили? Она ведь жива?» Лили беременна. Пусть она не жена Дерека по закону, но жена теперь по крови. Лицо Наоми вытянулось от изумления. Стивен тепло улыбнулся и, пользуясь замешательством, коснулся ее щеки. «Ты будешь тетей. Радостная новость принесла еще больший страх. То есть ее хотят сжечь? Поэтому они ее забрали?» Стивен кивнул. «Дети опаловых детей им не нужны, потому что, родившись, забирают силу, что прячется в родителях. Где близнецы, я все равно не знаю, но знаю, где Лили. Покажи!» Стивен ткнул пальцем в карту. Место не имело ничего общего с рунами, даже не касалось соединяющих линий. Наоми с раем могли гадать целую вечность, но так и не узнали бы, что искать нужно у подножия вулкана. Отопить другие семьи будут там же? Нет, жертвоприношение в воде происходит на озере. Он показал другую точку на карте. И ты не знаешь, где будет совершён особый обряд над близнецами? Не знаю, клянусь. Но ты можешь узнать? Стивен напрягся. Науми провела по его волосам и тихо сказала. Я буду с тобой, если поможешь найти, если я спасу их. Будешь? Голубые глаза вспыхнули. Да, давай заключим сделку. Как только братья будут спасены, и их жизни ничего не будет угрожать, я уеду с тобой. И забудешь ищейку? В голосе Стивена ядовито прозвенела ревность. Забуду. Ты ведь совсем не умеешь врать, правда? Умею, но играть с жизнью братьев не стало бы, и ты это знаешь. Тогда поезжай за Лиле, а я постараюсь узнать, где твои братья. Ты не обманешь? А ты? Что с тобой будет, если они узнают, что ты мне помогаешь? Стивен спокойно, почти безразлично пожал плечами, после чего поморщился и снова потёр больное место. Должно быть, убьют или причинят огромную боль. Но меня не пугает это. «Как защититься от гипноза?» Стивен снова замешкался. Наконец достал из кармана неровный черный камень и вложил в ладонь Наоми. «Это черный опал. Он защищает от любого воздействия. Спасибо». «Торопись. Жертвоприношения совершаются за сутки до обряда». «Когда обряд?» Первые минуты, как только близнецам исполняется 24. четыре. Наоми вскочила, неаккуратно сгребла карту и побежала к выходу. Ее догнал голос доктора. «Наоми, ты не пожалеешь о нашем союзе!» Девушка замерла в проходе и обернулась. Она была уверена, что он сказал чистую правду. «Иди», — с улыбкой шепнул Стивен. Ведомая каким-то внутренним порывом, Науми вернулась, наклонилась к мужчине и поцеловала его в щеку. Он благоговейно потянулся к ней лицом и успел едва коснуться губ. Науми отпрянула. Стивен покраснел, как подросток, который поцеловался впервые. Не могу выбросить из головы твой запах, твое тепло в моих руках. Ты нужна мне. Ей показалось, что он сейчас расплачется. Не желая вспоминать о помешательстве и страсти в опаловом поместье, она выскочила из библиотеки, не оглянувшись. На крыльце столкнулась с Рэем, который нес кофе и пакет с едой. «Наоми, ты куда?» «Едем скорее, по дороге расскажу». Она вместе с картой запрыгнула на заднее сиденье и нетерпеливо заёрзала, ожидая, пока детектив займет место за рулем. Машина сорвалась с места, увозя Наоми из Боттервилла. Науми оставляла родной город позади, в далеком прошлом. На задворках памяти там, где хранятся самые тяжелые воспоминания.